Глава одиннадцатая «Да когда уже, черт возьми?» Взмолился Каин Иннокент, когда время ожидания, обозначенное полковником, вышло. Все мышцы гудели от нетерпения, нервы натянулись, как струны, еще немного и все. Капитан станет безвольной куклой, которой все равно. «Внимание!» Отозвался полковник на немой призыв пилотов, хотя не факт, что все молчали. Вспоминая нехорошими словами и полковника, и пиратов. «Внимание! Противник только что предпринял удачную попытку стыковки с торговым судном. Задача — сопроводить охранным конвоем шаттлы контрабордажных команд. Первая эскадрилья под командованием майора Хеннинсона, первый шаттл, вторая эскадрилья майора Берингтона, второй шаттл. Старт!» «Ну, наконец-то!» — обрадовался капитан, когда створы стартовой ячейки открылись, являя взору пилота окно с кусочком звездного неба. Красный сигнал над выходом сменился зеленым и Каин Накент произвел катапультирование, выскочив из корабля по правому борту в составе первой эскадрильи, точно застоявшаяся на старте гончая собака. Светофильтры тут же затемнили всю левую сторону колпака кабины, предохраняя глаза пилота от нестерпимо яркого света близкой звезды, огромного огненного шара, заполнявшего собой половину видимого пространства. Огромные дуги протуберанцев, казалось, вот-вот захватят в свой поток песчинки корабликов. Вот и шаттлы. Первая эскадрилья быстро облепила со всех сторон борт под номером 1, соответствующий белой цифрой на брюхе, бортах и крыше. Второй шаттл также не избежал этой участи, и все они устремились к атакованному кораблю, в последний момент так подставившемуся под атаку пиратов. Видимо, он уверовал в свою неуязвимость, понадеявшись на подоспевшую помощь и никак не рассчитывая на совсем уж беспардонную наглость космических флебустьеров. Пираты мало того, что не побежали от представителей власти, наоборот, пошли на встречную атаку. Капитан хорошо видел на своем радаре, как две метки катеров и четыре истребителей, сформировав ударный кулак, выдвинулись навстречу. В стороне остался только грузовик, точнее, он опасно маневрировал, закрываясь от возможного залпа со стороны Центуриона, бортом Богомола. На связь с эскадрильей вышел ее командир, майор Хенненсен. «Скорпион Валапасу, Ворону и Компасу! Вы со своими напарниками идете потрошить катер под меткой 002!» Волопас принял, Ворон принял, Компас принял!» «Только бы не остаться у шатлов, взмолился Каин. «Ригель, тебе и насосу достаются метки 005 и 006», — обрадовал капитана майор. «Ригель принял». «Насос принял». В нарушении правил связи, выйдя в эфир, еще более радостно отозвался Рем Даскинс. «Тогда Ату их, парни! Вы должны связать их и дать шатлам без проблем пройти к судну». Перехватчики попарно устремились вперед, отрываясь от медлительных шаттлов и их сопровождения. Сам майор и его напарник остались при шатле, но не из трусости, дескать, послал кого-то вместо себя, а именно потому, что командиру нужно держать все под контролем, осуществляя общее командование и в случае чего сыграть роль резерва. Всего на секунду опоздав, сорвалась вторая эскадрилья, также оставив при своем шатле два протона. Тоже наверняка под командованием майора Берингтона с позывным Овин. С дальних дистанций катера разразились шквальным огнем. Работало сразу по 6 скорострельных пушек с каждого катера. Самолеты пошли на виражи, уходя с линии атаки. Далее они разошлись, чтобы атаковать каждый свой катер со всех сторон с намерением устроить огненную карусель. Другое дело индивидуальное противоборство. Это досталось капитану Инокенту и лейтенанту Даскинсу. Хотя неизвестно кому досталась более опасная или наоборот легкая цель. И там и тут есть как минусы, так и плюсы. Ригель насосу. Твой сморчок под номером 006. Я беру пятого. Договорились. Пираты, пилотировавшие малые борта, истребители шмель, сразу разобрались, кто судьбою им назначен, и гоняться за другими протонами, завязавшимися на катера не стали. Чего брюхо и сопла подставлять под ракеты и пушки персональных визави. Хотя именно на этот неуемный маневр, что в прошлом часто подводил пиратов, и надеялся капитан Иннокент. Возможность сразу сесть на хвост противнику – большая удача. А так придется крутиться, и еще неизвестно, кто кого оседлает. Истребитель-шмель – легкая и верткая машина космического боя, не способная даже войти в атмосферу, чтобы сесть. Базируется только в космосе. Это ее самый большой недостаток. Но им в данном случае никак не воспользоваться. Потому Каина решил поразить опасного противника с дальней дистанции и открыл стрельбу из пушки. Кроме того, иногда полезно показать себя неумелым юнцом, который от неуверенности и напряжения стреляет с предельных дистанций, еще даже не видя цели визуально, чтобы противник чуть расслабился. Это также позволяет прощупать противника по его ответным действиям. Туча снарядов тут же устремилась к цели, Шмель легко ушел с линии огня. Иннокент внутренне подобрался. Противник действовал очень уверенно. Он лишь ненамного отклонился от курса, пропуская снаряды мимо. Но, что еще более важно, не стал стрелять в ответ, наверняка собираясь подпустить цель поближе и бить наверняка. «Или, на что хотелось бы надеяться, у них просто жесткий режим экономии боеприпасов», — подумал Каин.